Глава 6. Споры о картине мира. Нинель бежала рядом со своими новыми друзьями и удивлялась, почему она здесь. Какие силы помогли ей попасть сюда, а главное, зачем? Однако раздумывать сильно было некогда. Страх, что катастрофа вновь может случиться, подстегивал ее бежать быстрее. Вскоре они увидели соединительную линию горизонта и почти сразу белого. Столб с столбом никто не смог бы догадаться, что этот столб живой. Нинель опять стало смешно и она засмеялась. Цифики не поняли ее эмоцию. Эйчус нахмурился, краска на его лице стала багровой. Дэй да Бельгау с длинными пальцами рук одной пары уперся в бока и грозно расставил ноги. «Белый!» – смеясь, проговорила Нинель. «Проявись и расскажи, что видел». Наконец она успокоилась и могла спокойно разговаривать. Из белого появилась кудрявая голова Аполлона. «Я видел спокойный космос и много жилых зон. В одной из них...» «Белый, нас не интересуют жилые зоны. Расскажи, видел ли ты знаки для нас, какие-то подсказки?» Голова белого сменилась красивой женской головой с короткими волосами. «Перестань!» — резко сказала Нинель. «Да ничего я толком не видел!» Белый столбик приподнялся над полом и сейчас парил в воздухе на уровне глаз девушки. «Смотрите!» — закричал Эйчус, показывая куда-то за пределы прозрачного пузыря. А там вновь развивалось грандиозное огненное шоу. За стеной пузыря, как на экране телевизора, огромная звезда класса А начала увеличивать скорость вращения. Прямо из ее середины начало истекать звездное вещество, распределяясь по горизонтали вокруг звезды тонким световым лучом. Одновременно по вертикали также начал проявляться тонкий световой луч, который стал вращаться вместе со звездой, образуя конус. Но вот конус наклонился, и из него посыпались светящиеся шары. При падении они оставляли светящийся след, и Нинель с удивлением прочитала – «Форево! Навсегда или вечность?» Нинель стояла задумчиво, глядя на стекающее огнем слово. Огненные лучи, истекающие из звезды, чудесным образом соединились в многолучевую звезду, а в центре, на месте белой звезды, появилась черная точка, которая начала увеличиваться в размерах. Цифики с интересом наблюдали метаморфозы звезды. «Мне знакомо это явление!» — проговорил Белый. — Черная точка в центре — это открывающийся портал в другую Вселенную или даже в другое измерение. — Откуда ты все знаешь? — удивился Эйчус. — Не забывайте, я планетарный Логос, и я знаю многое неизвестное простому жителю планет. — Ты думаешь, этот портал затронет наш пузырь? Эйчус осмотрелся. «Вот что значит вечность», – проговорил Бельгаус. «Если мы сейчас же не предпримем попытки избежать этого портала, и он нас достанет, мы больше никогда не вернемся в нашу вселенную». «Билтрукс, ты все еще думаешь, что мы в нашей вселенной? Я что-то очень сомневаюсь», – вступила в разговор Нинель. «Поэтому какая разница, где странствовать, здесь или где-то там?» Нинель качнула головой в сторону увеличивающейся дыры. «В любом случае!» Проскрепел андроид. «Вам нужно приобрести скафандры или комбинезоны, иначе как мы будем перемещаться в космосе?» «Ты прав, балбес!» Сказала Нинель. «Нельзя, чтобы катастрофа нас застала врасплох. Белый, думай! Ты планетарный логос, тебе и думать!» «Командир!» «Мы будем рисковать? Дадим себя втянуть в портал?» Белого передернуло. «Да? А ты против?» «Я против», – проговорил Бельгаус. Его трясло от предстоящих событий, и он уже не скрывал свой мандраж. «Мы не знаем, что нас там ждет». «Думаю, лучше остаться в этой вселенной, выйти в космос и попытаться, двигаясь вертикально, избежать грядущей вечности». «Кто еще так думает?» Нинель сверлила глазами Эйчуса, однако тот поднял пару рук вверх, а вторую скрестил на груди. «Я с тобой, командир!» «И я!» – поддакнул андроид. «Решение принято!» Нинель сжала ладонь в кулачок и подняла вверх. Белый, покажи, на что ты способен. Переодень нас в уникомбинезоны и найди для нас капсулу лучший звездолет, чтобы я могла управлять в ручном и автоматическом режимах. Будет сделано! Донеслось Данинель, но самого белого уже не было видно, только за пределами пузыря появилась и тотчас исчезла маленькая белая точка. Значит, белый может двигаться в космосе без средств защиты? Удивился Эйчус. «Хотя мне тоже не требовалась особо защита. Я ведь ремонтировал нити галактики». Эйчус присел на прозрачный пол, повернулся лицом к бесконечному космосу, где огненные струи продолжали плясать около черной, уже видимых размеров точки. Нинель присела рядом, намереваясь ждать Белого. «Командир, мы находимся в нашей Вселенной. Я слышал, что нити, струны данной галактики, звучат так же, как и те, которые я ремонтировал. По отношению к моей звезде, мы находимся в южном полушарии небесной сферы». «Потрясающе! Ну что нам это дает?» «А то, что Белтрукс прав. Нам не нужен портал». «Очень даже нужен», — ответила Нинель. «Все вселенные связаны с осью мира. Двигаясь по этой оси, мы сможем попасть в свои галактики, и никакой тебе вечности и навсегда». «Командир, ваша картина мира ошибочна», – проговорил Белтрукс. «Вселенные заключены друг в друге как части одного большого яйца. Вселенные поменьше в центре – желток. Вселенные побольше принадлежат периферии – белок». «Вы оба ошибаетесь!» Вступил в спор Android. Вселенные нанизаны на ось мира, как бусинки на нить, причем нанизаны в беспорядке. Маленькие вселенные перемешаны с большими, и действительно, двигаясь по оси мира, можно застрять в любой из вселенных. «Ваши точки зрения интересны», – подытожила Нинель. «Но все ваши модели мира страдают одним недостатком». «У вас нет доказательств». «Ты прав, командир. Вселенная вечно и бесконечна и содержит в себе миллионы разных явлений и их комбинаций, поэтому вселенные, как реки, не имеют ни начала, ни конца и соприкасаются по всей длине распространения, то есть бесконечно». «Бесконечно». Веско проговорил Эйчус. «Допустим, что мы все правы». — проговорила Нинель. «Одно бесспорно. Каждая модель дает возможность перейти из одной Вселенной в другую. А это значит подвижность, что мы неправильно расшифровали первую подсказку. Вертикальные и горизонтальные струи изливающегося звездного вещества продолжали свое движение в бесконечность. Масштабы явления потрясали воображение». Проскрепел андроид, указывая на какую-то маленькую светящуюся точку, быстро растущую в размерах. Нинелли, цифики с интересом наблюдали, как белый просочился сквозь прозрачную стену пузыря. Белый столбик достал руку, в которой лежали пять разноцветных кубиков. «Держите уникамбинезоны в правой руке, командир». «Межзвездная капсула, звезда РАК с полуавтоматическим управлением уже ждет нас». Нинель взяла белый кубик в левую руку, решив, что сначала надо понаблюдать, как другие переоденутся. Эйчус взял кубик красного цвета, и тот час от руки началось покрытие тела уникамбезом. Он аккуратно обтягивал фигуру Эйчуса и все его четыре руки, снимая при этом простой блестящий комбинезон. Затем покрылась уникамбезом каждая волосинка его белых длинных волос, и, наконец, прозрачная маска довершила дело. «Эйчус!» «Ну как?» – спросила Нинель, разглядывая Вигожанина. «Всё нормально. Я вас вижу, слышу, могу двигаться. А вы меня?» В это время уникамбез покрывал тело Белтрукса и Белого. Вот за прозрачной маской уникамбеза появились довольные лица цификов. «Я не буду одеваться!» Растянув недовольные губы, проговорил андроид. «Я могу находиться в космосе без скафандра!» «Одевайся! Это приказ!» – проговорила Нинель, перекладывая кубик в правую руку. «Иначе с нами не пойдешь, балбес!» «Я с вами дальше не пойду! Я хочу остаться здесь!» И он бросил кубик на пол. Белый подхватил кубик. «Я уважаю твое решение! Оставайся! А этот уникамбес нам еще пригодится!» Андроид, не прощаясь, развернулся и пошел обратно. Нинель хотела приказать, накричать, но её остановил белый, показывая рукой куда-то. Нинель пригляделась. Недалеко от них, около входа в жилую зону, стоял точно такой же андроид, который двинулся навстречу балбесу, и они вместе зашли в жилую зону. «И когда только успел!» – покачала головой Нинель. Уникамбес был лёгкий и удобный, он не стеснял движений. «И как работает такое чудо?» «Принцип работы уникамбеза основан на квантовом разложении атомов алюминия и соединении их с титаном и другими веществами, неизвестными в вашей трехмерной системе координат», — проговорил Белый назидательно. «Веди, Белый, мы готовы», — проговорила Нинель. «Жаль, андроид ушел». В уникамбезах команда выглядела очень эффектно настоящие и такие разные инопланетные жители».